Пока не стемнело, женщины торопились подмести растоптанный камыш, каждая точь-в-точь точь перед своим домом. Потом они кругами полили из леек мостовую и снова подмели начисто. Где убрали, а где точь-в-точь точь перед домом еще лежал неубранный камыш. Но ровно в девять улицы блестели. Так пожелали версбургские отцы города. Разбойники, сунув в карманы по булыжнику, равнодушно прошли мимо полицейского на посту у церквушки и завернули в Фельзенгассе, перегороженную многооконным фасадом дома, принадлежащего благочестивому портному. Бледный капитан тщательно распределил окна между своими людьми, заклиная их целиться точнее, тихо скомандовал и размахнулся. Зазвенели и посыпались стекла. Разбойники умчались по темному переулку. Из окна точно черт в кукольном театре выскочила голова портного. Внизу все было тихо. Битье окон стало заключительным эпизодом ранней юности разбойников. На следующей неделе все жители Приречного квартала только об одном и говорили. У стекольных дел мастера Иоганна Якоба Штреберля беда. Все 367 оконных стекол для новой больницы он сработал на один сантиметр уже. Стекла казались негодными, ему пришлось уплатить высокую неустойку по договору, и он обанкротился. С месяц бродил он печальный по Вюрсбургу, больше уже не смеялся, наняться под ему не позволяла гордость. В один прекрасный день он исчез. Бледный капитан, писар и олдшеттерхенд встали на берегу реки. Энергичным шагом прошел мимо них соколиный глаз. За спиной у него висело что-то в коричневом парузиновом чехле. Похоже, это было ружье. — Куда ты ходил? — На охоту, — крикнул соколиный глаз, взмахнул мережей и прошагал дальше. — Вот значит, я тебе точно говорю, это можно проделывать в день пять-шесть раз. «Вообще сколько угодно, ни чуточки не вредно, силы и здоровья не убавится», — говорил писарь бледному капитану. «Я и сам бы не поверил, что такое на свете бывает. Мировецкая штука!» У писаря веки были красные, а щеки посерели и ввалились. «Что же это такое? Как это делать?» — спросил Ол Шекрхенд. «Но это не для тебя», — ответил писарь и улыбнулся бледному капитану. «Ты, пожалуй, маловат. Завтра я тебе, может, и покажу». Трое юнцов отправились вдоль берега к песчаному островку и уселись рядышком у крошечного озерка с бахромой ивовых кустов. Стоял теплый вечер. Грациозно и бесшумно прыгали По берегу Трисогурски то и дело взлетали вороны и с громким карками носились над заливными лугами. Сумрак поглотил розовые вечерние облака, и на темно-голубом небе выступили звезды. — А теперь говорите напрямик, когда мы, наконец, отправимся в путь? — тихо спросил Олдшоттерхенд и прибольно закрутил себе вокруг запястья ивовый пруд. Вперед, в Америку! со смехом воскликнул Писарь. О-во-го, Олд Бледный капитан ухмыльнулся. Ну, скажем, на следующей неделе, сказал Писарь с сделанной серьезностью. Вот-вот, на следующей неделе, вот-вот. Значит так, значит, ладно, радостно вскричал Олд А может, лучше сейчас отправимся? Всё вперёд и вперёд по песчаному берегу до самого Франкфурта. Оттуда доберёмся до Рейна и Гамбурга. Там стоят корабли. Он ещё туже затянул и, увы, пруд вокруг запястья. Морские корабли. Бледный капитан листал каталог зонтичной фабрики. Знаешь, индийцев вообще больше нет на свете. Ясное дело. Ни единого краснокожего больше нет. Как бы не так. Их миллионы, да. А то о ком же в книгах написано, а? Ну да. Несколько штук, пожалуй, наберется, согласился бледный капитан и выпятил губы. На днях я прочел в газете, что всех поголовно истребили. Олд Шаттерхенд, олд Шаттерхенд, маловат для Америки но полон отваги, а это самое главное. Что ж, тогда валяй, вперед на дикий запад. Олд Шоттерхенд буквально подскочил на месте. Значит, вы не едете? Трусы вы, и все эти годы вы мне лгали? Послушай, что я тебе скажу. Три года учения я выдержал. Вчера получил, наконец, первое жалование. 15 марок. Теперь мне каждую неделю столько причитается. Ну, не осел ли я буду, если смажу пятки? То-то и оно, согласился писарь, я тоже сорок марок в месяц получаю. Тридцать отдаю матери, десять остаются мне. Все у нас обернулось по-другому, заключил он задумчиво. и следующей получки куплю себе зонт. Бледный капитан показал в каталоге, какой именно зонт он купит. «Восемь марок! Слышал ты когда-нибудь такое? Восемь марок за зонт!» Он хрипло захохотал и долго не мог успокоиться. Зонт тонюсенький, как школьная ручка, а материал почти что шелк. Тем временем наступила глубокая ночь. Олдшиттерхенд повернулся и, не попрощавшись, медленно пошел прочь. По щекам его катились слезы. Мимо него вниз, помаянно, бесшумно проплыл плод. Впереди сидел плодовщик и тихонько наигрывал на гармонии. Где-то вдали пела девушка. «Огонь для бородок!» — крикнул мастер Трид. от отчего тот содрогнулся до глубины души. Олдшиттерхенд не приступил бы к работе с большим ужасом, если бы господин Трид приказал ему забраться по веревке на небо. Не был еще случая, чтобы господин Трид выковал замковую бородку, не вгоняя в страх помогавшего ему ученика, не пугая его цепкими взглядами своих зеленоватых глаз, взглядами, за которыми следовали звонкие пощечины. И, однако же, не пощечина была худшим злом, а время. Между взглядом и ударом. Никак нельзя было угадать заранее, когда последует удар, и увернуться от него было невозможно, ибо зеленый взгляд привязывал к себе накрепко. Электрические дверные замки господина Тритта славились на весь Вюрсбург. А все благодаря замковой бородке, которую Трит ковал из лучшей стали в прозрачно чистом пламени, а затем месяцами опиливал напильником, наждаком и шлифовал, чтобы вставить в электрический замок мясника Рюкина или трубача Волебена. Из этих электрических замков господин Трит уже не раз вылетал в трубу. Над каждым он трудился месяца три, хотя по цене следовало изготовить его за неделю. Но, Господу Богу, ажурные замковые бородки, видно, доставляли особенную радость, ибо каждое банкротство Трита совпадало со смертью его очередной супруги. Находя себя всякий раз благоверное состоянием, а труда ему это не составляло, так как он был мужчиновидный, к тому же второй брендмейстер добровольной пожарной команды, он продолжал и далее создавать свои произведения искусства. Олд Шаттерхенд вымел золу из горна, выдал все пылинки из углов, поштучно отобрал свежий уголь и еловые поленья без смолы и раздул яркий огонь. Но вдруг испугался и, сунув руку в пламя, вытащил соломинку. Она ведь могла нарушить прозрачную чистоту огня. Подготовил ручной молот для мастера, щипцы и для себя, протер рукавом наковальню до блеска и замер в ожидании. Внезапно ему открылась следующая страница жизни, и он, заглянув в нее долгим взглядом, только рот открыл от изумления. Он сумел взять себя в руки и бросился в мастерскую к мастеру. «Я ухожу от вас! Сил моих нет терпеть!» Сначала на нем остановился цепкий взгляд, затем раздалась звонкая пощечина, и господин Трит вышвырнул олшетерхенда за дверь. Ученики замерли, а подмастерье от смеха пополам согнулся и с такой силой стукнулся головой верстак, что очки с носа слетели. Мастер продолжал вытачивать на одном из сверкающих чистотой токарных станков крошечный винтик для электрического замка. Ему помогал старший ученик, нажимавший ногой педаль приводного ремня. Он затаил дыхание, вкладывая в движение ноги все чувство, всю душу, как если бы играл на рояле. Убрав резец, мастер уставился на ученика. Дрожащий ногой, словно оцепенев под хозяйским взглядом, тот продолжал нажимать педаль, пока не раздался звук пощечины. Мастер вернулся к своей работе. Стальные стружки витками полезли из-под резца. Когда винтик был готов, взмокший ученик вздохнул с облегчением, точно успешно исполнил перед экзаменационной комиссией сонату Бетховена. Мастер же, словно это он сочинил ее, с достоинством подняв голову, проследовал горну, чтобы начать ковку. Олд тотчас помчался на холм к старому замку и подземным ходом прошел в салу тихорадошно, будто боясь потерять хоть минутку, вынул он из-под стеклянного колпака старый револьвер и, опустившись на колени, поджег связки брошюр «Бледная графиня» или «Убийство в лесу» всю их библиотеку. Языки пламени лизали книги и, поднимаясь все выше, взвивались до самого потолка. Густой дым выгнал его на воздух. Сизые клубы бесшумно валили из пещеры. В дух Раздались громовые раскаты. Туча дыма и пыли вырвалась из потайного хода и залу засыпала навеки. Затаив дыхание, стоял Олшаттерхенд в крепостном рву. С этой минуты он исчез из Версбурга. А по городу прошел слух. В женском монастыре небесные врата, что в часе ходьбы от залы, В келье-настоятельнице из-за шкафа явилось дымное облако. Олд Шиттерхенд, направляясь в Америку, шагал проселочной дорогой. В долине лежал Вёртсбург. Олд Шиттерхенд оглянулся, но не для того, чтобы еще раз посмотреть на ненавистный город, затянутый серой дымкой мелкого прямого дождика. Он оглянулся и посмотрел просто так как смотрят налево, направо, на небо, на дерево, на птицу, пустым взглядом, ни о чем при этом не думая и ничего не желая. Временами он останавливался и долго глядел в придорожную канаву, потом шел дальше, опустошенный, ничего не ощущая, кроме боли где-то в глубине груди, в самых недрах своего «я». Неожиданно он увидел впереди на километровом камне человека, и, вздрогнув, остановился. Камень только что был пуст, а тут вдруг на нем сидит человек. Из соседнего ельника он вышел, что ли, или из-под земли появился, а может, по воздуху прилетел, или из будущего вернулся в настоящий Олдшиттерхенду. Никогда не видел Олдшиттерхенд этого человека. Однако и особенного ничего в нем не было. Он поднялся, оказавшись высоким и стройным, и шагнул к кол Шеттерхенду. На того повеяло могильным холодом, словно его коснулся призрак. Незнакомец был в непромокаемом плаще. Большие голубые глаза и суровый тонкогубый рот выделялись на узком лице. Ему было лет тридцать, на висках под каштановыми волосами уже проглянула седина. «Пройдемся немного вместе». «О, да? Но куда вы идете? В каком направлении?» «Вот сейчас немного пройду вместе с вами, а потом опять все дальше и дальше». «Вы хотите перебраться в ближайший большой город, найти там работу и зарабатывать деньги?» Сказал незнакомец, скорее утверждая, чем спрашивая. Олд вдруг стало до слез стыдно. «Он-то полагал, что может с каждым поделиться своими планами». «И вот на тебя. Первому же встречному слово не вымолвит!» Растерявшись, он крикнул, «Меня зовут Михаил Фиркант!» И зачитанная книжица об индейцах вывалилась у него из руки. Улыбаясь, незнакомец поднял книжку и спросил, «Можно ли ему почитать ее?» Он прочел первую фразу. «Том пустился в путь на дикий запад, с твердым намерением истребить как можно больше белых. И вернул брошюрку Олд Шаттерхенду. Ха! Ха-ха! Хи! — хохотнул Олд Шаттерхенд безумным смешком, как в тот раз по дороге школы домой. Все верно глупости и вранье, что там написано. Но незнакомец задумчиво ответил. Да, страстное желание рождается в великих муках. Много лет назад... Я шагал по этой же дороге, вон к той горе, заслонявшей мир от моего детского взора, и мечтал, что за ней найду желанную чудесную страну. Но, поглядев вниз, в голубую долину, откуда доносился трудовой гул, спустился туда. Ол Шеттерхенд взглянул снизу вверх на незнакомца, а незнакомец нежно и растроганно поглядел на него. И Ол Шеттерхенду вдруг расхотелось на дикий запад. Постигнув это, он несказанно удивился, но ощутил умиротворение и покой. Он легко, словно бремя с плеч скатилось, зашагал рядом с незнакомцем, испытывая к нему глубокое доверие. «Я тоже хочу трудиться», — тихо сказал он. «Я вовсе не такой уж хлипкий, как выгляжу». «Да, вы не хлипкий», — ответил незнакомец какой-то, особенной улыбкой. На дороге, словно беззвучно упав с небес, матовым золотом расстелилось солнце, шеренги яблони рассветили его трепещущим теневым узором. Два зайца, перескочив перед путниками глубокую канаву, вытянулись в струнку и помчались, заложив уши по бесконечной дороге куда-то в неведомую даль. На чем же трудитесь вы сейчас?» — спросил Олл Шиттерхенд спокойно и доверчиво. У него было такое чувство, будто он говорит со своим собственным взрослым «я». Я размышляю над тем, почему один цветок опадает с дерева, так и не превратившись в плод, а другой рядом с ним возревает без помех. Над этим я размышляю непрестанно. В этом вся моя работа. «А теперь я пойду дальше». Чуть не налетев на путников, с коротким криком воздух прорезала какая-то птица и прямо перед ними взмыла к небу. Тут незнакомец крепко обнял и поцеловал Олдшиттерхэнда. А затем свернул в поле и заторопился вперед, быстро уменьшаясь вдали. Олдшиттерхэнд долго глядел ему вслед, пока незнакомец внезапно не исчез из виду, словно растворившись в воздухе. Пройдя немного дальше, Олшаттерхенд увидел среди полей большое поместье. Навстречу мальчику шел какой-то господин в огромных сапогах. На остром носу его сидели золотые очки со сверкающими стеклами, а на спине висело двуствольное охотничье ружье. «Куда ты идешь? У тебя есть время?» «Иду во Франкфурт-на-Майне искать работы. Если хочешь, «Можешь заработать шесть марок и питание. Неделя будешь перебирать в погребе картофель». «Хорошо», — согласился Олд и пошел с господином. В огромном цеху Дрезденской велосипедной фабрики вовсю гудели и пели трансмиссии, широкие приводные ремни щелкали, щелк, щелк, молотки стучали, токарные сверлильные станки звенели и жужжали, Напильники шуршали, а все вместе складывалось для Олшетерхенда в мелодию Тореадор, смелее в бой. Во Франкфуте до отъезда в Дрезден он успел послушать Кармен и с тех пор, куда бы ни пошел, напевал про себя мотивы из оперы. Прежде Олшетерхенд никогда в опере не был. Он пытался приложить к мелодии слова «Возблагодарим Господа» или «Кому Господь благоволит, того шлет в дальние края». Но стоило ему лишь чуть-чуть повнимательнее склониться над своей работой, как в мастерской снова звучало Адор смелее в бой, целый день смелее в бой». Неожиданно взвыл фабричный гудок, поначалу жалобный, словно горем и мукой, подгоняемый куда-то ввысь. Он затем мгновенно оборвался в безграничной дикой поле. Молотки и напильники полетели на верстаки. Черные от копоти, потные рабочие выпрямились. Приводные ремни запели тоньше, зашлепали медленнее и вовсе затихли, повисли недвижно. Стало тихо, как ночью когда вдруг просыпаешься от безумного глушительного кошмара. Наступил обеденный перерыв. Место Олд было у окна. Рядом работал хлипкий человек с валившимися щеками и зелеными тенями под глазами. Сейчас, сидя у верстака, он аккуратно резал бутерброды на длинные ломтики и степенно подносил их к рту. Рот он при этом широко разевал, чтобы разом, не сминая, запихнуть весь ломтик. Подхватив ломтик, он подмигивал ол а потом с удовольствием переводил взгляд на банку из-под меда на подоконнике. В ней лежала длинная, свернувшаяся кольцом ленточная глиста. «Теперь я свои хлебцы один съедаю», — говорил он каждый раз. ол отвращением отворачивался, он куска проглотить не мог. И тут, впиваясь в утомленный мозг, снова взвыл, скончавшийся было в злобе и муках гудок. Машины начали свой бег, как живые существа. Дожевывая, зевая, подтягиваясь, медленно брались рабочие за молотки и напильники. У Олшатарханда в ушах снова зазвучало смелее в бой. В шесть часов конец рабочего дня возвещал совсем иной гудок. Он звучал как протяжная соловиная трель и неожиданно обрывался рыданием. Тысяча двести рабочих, лица которых выражали облегчение и радость, ибо была суббота, день получки, устремились сквозь фабричные ворота на волю. Олд задумчиво плелся вдоль дощатого забора. Большим и указательным пальцами перебирал он в жилетном кармане заработанные деньги. Снова и снова возвращался он мыслью к страстной мечте, не оставлявшей его весь год, с того дня, как он вышел из Версбурга, к мечте стать кем-то. Он хотел кем-то стать, не обязательно бургомистром или министром, но кем-то, чтобы люди его уважали. «Диплом он навряд ли получит», — говорил он себе. Стоило ему вспомнить школьные годы и господина Магера, и он понимал, что слишком для этого глуп. Всякий раз, когда он раздумывал, кем же ему стать, в глазах его вспыхивало воспоминание об унижениях, испытанных в детстве. Тогда он часами сидел как прибитый. Иногда же он ощущал небывалый прилив сил, Он должен стать кем-то, чтобы исключить из своей жизни унизительное подчиненное положение. Несколько дней назад он постоял возле землемера, присматриваясь, как тот без лишних слов распоряжается рабочими, орудующими шестами и рулеткой. В тот же миг Олд Шаттерхенд представил себе беномина американца, стоящего на берегу Миссисипи. Он сравнил его с землемером и долго раздумывал не стать ли ему самому землемером. Но потом ему вскружил голову, наполнив упоительным восторгом Хосе из Франкфуртского оперного театра, и с тех пор его не оставляла мысль стать артистом. Не обязательно актером или певцом, вообще артистом. На этом поприще, думал он, он сможет кем-то стать. И когда бы Олшиттерхенду Не встретился мирно идущий своей дорогой хорошо одетый человек, лицо которого не было отмечено печатью приниженности. Он следовал за ним, пылая от возбуждения, мысленно вживался в его душу и, наконец, перевоплотившись в него, начинал бурно фантазировать. Во Франкфурте-на-Майне, где он служил одно время лифтером в отеле на Фаргасе, Никто из постояльцев не прочел в его тоскующих глазах, что в воображении он поднимается с ними в лифте, как равный с равными, как чужеземец с чужеземцами. Ол Шаттерхенд шел медленно. Ему виделся тот недостижимо далекий заросший сад, где все еще жили его детские мечты и его тоска, огороженный серой глухой стеной, которая раздвинется перед ним, если он, наконец, станет кем Вдруг точно громом пораженный он остановился. Навстрече ему брел белый, как полотно, парень. Под глазами его лежали черно-фиолетовые тени. Распахнутая на груди рубаха открывала взору ужасающее истощенное тело, влажное в выспаренные ключицы и ребра. Парень осторожно, словно боясь развалиться на куски, шел вдоль забора стекольного завода, на котором работал. Несколько рабочих задержались, Хохоча над потрясенным Ол Олдшеттерхэндом. У него защемило сердце. Он убежал в сторону и с ужасом уставился на жуткие фигуры. Безучастно, тупо глядя перед собой, пробирались они вдоль забора. Дети, старухи и девушки, пришибленные, восковые, бескровные, в отрепьях, на краткий миг ускользнувшие от раскалённых котлов стекольного завода. Живой укор окружающему миру. «Да что же это такое? Да как же это может быть?» Растерянно прошептал он, сделав еще несколько шагов и припустил бегом. Внезапно перед ним открылась чудесная белая улица, заасфальтированная, неправдоподобно чистая, сплошь застроенная домами одинаковой высоты, тоже белыми, с плоскими крышами. Улица широкая, как мечта. Всякий раз заслышав цоканье копыт по мостовой, Олл оборачивался, ожидая увидеть всадников, но оказывалось, что лошади впряжены в экипаж, бесшумно катившие по зеркальной глади прямой, как стрела улицы. Ослепительно прекрасные, широкие и длинные улицы перерезали ту, по которой он шел.